Очевидно, это и был телефон, но соблазнителя. Теперь он перешел на секретный номер. Благодаря цифрам из договора он без труда получил детализацию всех своих переговоров. Этим мобильным Шаплен пользовался нечасто. За 4 месяца он звонил всего по нескольким засекреченным номерам. Зато получил много звонков, которые продолжались и после августа, становясь все реже до самого декабря. Он схватил мобильный и набрал чей-то номер. «Алло!» После двух звонков послышался громкий напористый голос. «На этот раз придется поговорить, чтобы разузнать побольше». «Это Шаплен». «Кто?» «Ну-ну». «Ну-ну, говнюк! Ты где, ублюдок, сукин сын?» Акцент, похоже, славянский. Он отключился, не отвечая. Ещё один номер. Голос в трубке исходил ненавистью. «Алло?» «Это Ну-ну». «Ну ты, мать твою, и нахал!» И этот голос звучал угрожающе. Но акцент другой. Скорее всего, выходец из Африки, отморозок с городской окраины. «Я не успел тебя предупредить», — сочинял он на ходу. «Мне пришлось уехать». «С моим баблом?» «Только не...» Иди. «Я... я всё тебе верну!» Тот расхохотался. «И с процентами, братан! Уж будь уверен, сперва отрежем тебе яйца и...» Шаплен отсоединился. Выходит, он и вправду наркодилер. Барыга, сваливший сообщиком. Дрожа от возбуждения, он сделал ещё несколько звонков. Всякий раз ограничивался лишь парой слов. Телефон жёг ему руки. Казалось, сам его голос способен выдать его местонахождение. Каких только акцентов он не услышал. Азиатский, магрибский, африканский, славянский. Несколько раз ему просто отвечали на чужом языке. Он не понимал слов, но и без них все было ясно. Но-но задолжал всем иностранцам в Париже. Мало ему было своих врагов, так объявился легион новых.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 «Юсеф так и знал, что ты ещё всплывёшь». «Юсеф? Я ему передам, что ты объявился. Тот-то он обрадуется». Чтобы выведать побольше, Шаплен решился на провокацию. «Не уверен, что тоже буду рад его видеть». «Ха! Рехнулся, придурок!» — хмыкнул Славянин. «Ты свалил с нашими бабками, засранец!»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 Ещё одна провокация, лишь бы протянуть время. «Нет у меня ваших денег. Забей на бабки. Верни нам хотя бы наше добро, а там поглядим». Шаплен бросил трубку и рухнул на кровать. Он уставился на сверкающую арматуру, поддерживающую стеклянную крышу. «Так и есть. Он наркодилер. Добро». Ха, наркота или что-то еще. Потолочная вязь представлялась ему воплощением собственной безысходной участи. Ему не выбраться. Лабиринт личности его доконает.